Тополю прямо между двумя складками коры. И опять солнце вышло из-за облачка, обожгло, и тут со мной случился какой-то удар. Я представил себе, как мы, я и колупаев сажаем ножички в старого больного человека, а он молчит, терпит. Я взял его черный трамвайный ножичек и забросил на крышу трансформаторной будки. А тут достать его будет трудно. Даже мечи оттуда не возвращаются, не то что ножички. Колупаев взгреб меня в охапку и отвел за угол. — Двадцать пять матросских щелбанов! — деловито сообщил он мне. — Будешь орать, прибавлю штрафных. Руки у Колупаева большие. Как у его отца шофера. А тяжка великая. Каждый щелбан как легкий нокаут. А ты молчи. Все плывет перед глазами. А ты молчи, друг природы. Лоб болит страшно. Слезы хлещут сами без спроса. А ты молчи. Зачем ты это сделал? Спросил меня Кулупаев, когда закончил свою страшную месть. Ты больной? У тебя папа больной? Может, ты еще хочешь? Он стоял здесь. Я обвел руками наш двор, когда еще ничего здесь не стоял. Здесь, может, коровы паслись. Здесь, может, огороды были с картошкой, — говорил я. А он уже стоял. Может, он ровесник трехгорной мануфактуры. Может, он ровесник футбольного клуба «Спартак». Может, он... Тут я прекратил свою речь, потому что вдруг понял, что Колупаев совершенно меня не слышит. Он смотрит на тополь. Во взгляде колупаева было неподдельное чувство восторга, восхищения и любви. Он совершенно забыл о своем ножике но от этого для меня не последовало ничего хорошего. Мысль о том, что тополь, народный достояние нашего двора, совершенно потрясла Колупаю. Ты гад! гад — гад! — кричал он. — Я тебе еще сто матросских надаю. Это ты придумал тренироваться. Он бежал за мной и махал руками, но я почему-то его не боялся. Я шел домой, размышляя о том... На тополь надо повесить табличку типа "охраняется государством", но табличку в тот раз мы так и не повесили. А зря, очень зря. Шмели и пчелы. Городская природа непонятная вещь, особенно в Москве. Едешь, едешь, там конь улице. Пыль, гарь, дышать нечем. Потом вышел из машины, Пустырь. На пустыря лужа, лужи кузнечики, стрекозы, пиявки, трава по пояс, дальше вообще поле, ящерицы, мыши, змеи. Ходить страшно по земле, полно живых существ, а вы говорите, Москва. Вот и наш двор отличался не только тем, что в нем рос почти столетний тополь. Были в деревне? Там у каждого дома полисадники с заборчиком. «Цветочки, подсолнухи, кусты смородины, левку и асты, ну, я не знаю, что нам еще. Кто во что гараст? Какая бабушка покруче, и у той вообще дикий виноград». Так вот в нашем дворе бабушки стали разводить под окнами такие же палисадники. Воздух им нужен душистый, ароматный. А что у людей аллергии на цветение луговых трав? Это ладно, это ничего». Ну, об аллергии мы, конечно, пока не думали, пока Колупая шмель не укусил. У Колупая вмиг пол лица стало большим и красным, вот это аллергия называется. Он ревет, мама его бежит, чтобы мазать Колупая совершенно бесполезной зеленкой. Моя мама что-то кричит ей из окна, типа, мол, надо пописать ему на лицо ферные народные средства". А я стою и думаю, а откуда тут вообще эти шмели, эти пчелы, эти осы? мы все время слышу-то угрожающие жужьяни. И мы с хромым поползли туда внутрь. Все полисадники вокруг дома были уже обтянуты с некоторых пор такой гносненькой тоненькой проволочкой и прикручены к таким колышкам, к таким дощечкам, от которых еще занозить можно руку, если хочешь, а то и ногу. Но мы влезли с хромым, решили посмотреть. Расползлись в разные стороны, и тут я его из вида потерял ж надо. Я и не знал, какое тут творится дело. Джунгли, просто джунгли. Хромой шепчу, ты где? А его и след простыл. Не видно, не слышно. Я один, и только жучки и муравьи ползают по мне, какие-то бабочки лицо щекочут.